Глава 49. Джерри. «Ну ладно, я хотел бы извиниться от своего имени и имени нашей радиостанции за мой срыв. Это было... Ну мы все испытываем стрессы. И... Я любил эту машину. Только что мне сообщили, что у нас на линии сержант Убрайан из полицейского участка Клон-Долкина». Сержант О Брайан. «Да, Джерри, здравствуйте. Я ваш давний слушатель, но звоню в первый раз». «Мы с ребятами большие фанаты вашей станции. Она звучит у нас постоянно». Джерри. «Что ж, спасибо, сержант!» Сержант Убрайан. «Мы знаем, что вы там, на набережных, находитесь в самом центре вот этого всего, и ваше состояние нам очень понятно». Джерри. «Да-да, это так!» Сержант Брайан. «Не переживайте ни о чем, пожалуйста, и забудьте о тех гадостях, которые вы говорили о полиции на протяжении долгих лет». Джерри. «Хм, спасибо, но...» Сержант Убрайан. «Мы уже облачились в защитное снаряжение, грузимся в фургон и скоро прибудем к вам на помощь». Джерри. «Ого, вот это да! Не знаю, что и сказать!» Сержант Убрайан. «Никаких проблем, но для начала поставьте, пожалуйста, новую песню, Адель». Смех, отключение связи. Джерри. «Вот ты сво...» «Мистер Мелани», — позвал детектив Уилсон. Человек, сидевший по другую сторону стола в комнате для допросов, взглянул на него так, словно внезапно очнулся ото сна. Уилсон допрашивал его почти час, но не добился ничего вразумительного, кроме утверждения о том, что Хартиган и их общий адвокат Маркус Пенроуз были живы и здоровы, когда Мелани их покинул, и что он не видел поблизости никаких подозрительных пакетов. Делать какие-либо выводы было пока рано. Но Дженнис из технического бюро сообщила, что взрыв, скорее всего, произошел в доме. После проведения анализа обломков, изъятых с места происшествия, они надеются определить его источник. Уилсон повторил вопрос. «Я спросил, вы когда-нибудь встречались с Банни МакГерри?» «Разумеется, нет, раз я еще жив, не так ли?» «А могу я узнать, какая информация, которой вы располагаете, заставляет вас думать, будто мистер МакГерри является главным подозреваемым?» «А что, разве нет?» «Нет, я...» «Как это характерно?» «Крейг Блейк мертв», «Джон Бейлор мертв», «Маркус Пенроуз» и мой добрый друг Джером Хартиган только что погибли ужасной смертью на глазах у всего мира, и если бы не чудо, я бы тоже был мертв. И после этого вас волнует только одно – как я узнал имя человека, пытающегося меня прикончить? Я вас правильно понимаю?» Уилсон опустил взгляд в свои записи, чтобы немного успокоиться. Допрашивать мистера Мелани было чудовищно сложно. Им пришлось едва ли не арестовать его, чтобы заставить дать показания. И даже тогда он согласился говорить лишь в присутствии своего шофера под предлогом, что в заговор против него может быть вовлечена вся гарда Шихана. Уилсон был бы рад признать Мелани сумасшедшим параноиком и отпустить в освояси, если бы только что его не пытались убить. Уилсон посмотрел на водителя, сидевшего позади своего босса, и уже не в первый раз изумился тому, что этот человек, похоже, находил ситуацию забавной. Мужчина сидел в небрежной позе, слегка развалясь на стуле, словно в приёмной у врача, а не в комнате для допросов. Звонить адвокату Мелани отказался, сославшись на то, что единственного, кому он доверял, только что взорвали. «Вы знаете, в чём проблема этой страны?» спросил вдруг Мелани. Уилсона так и подмывало попросить вернуться к теме разговора, но потом он вспомнил, как детектив-инспектор Джимми Стюарт, его старший наставник, сказал во время одной из теперь уже регулярных бесед, «Всегда позволяй гражданам свободно говорить, потому что часто они рассказывают больше, чем хотели бы сами». «Нет», — ответил Уилсон, — «И что не так с этой страной?» Мелани вытянул вперед коротенький пухлый палец. «Ненависть к амбициозным людям, вот что! Стоит только взяться за какое-нибудь сложное дело, как всякие бездельники начинают тебя презрительно обсуждать. Ничто не раздражает их больше, чем чужие амбиции, а ведь весь этот мир строился теми, кто не боялся авантюр». «Значит, жаворонок был авантюрой?» С точки зрения ведения допроса Уилсон не должен был задавать этот вопрос. Но он его задал, и надо признать лишь потому, что Мелани, несмотря на ситуацию, в которой оказался, очень ему не нравился. День и без того выдался хуже некуда. Мало того, что его родной город разносили вандалы, и на глазах Уилсона взорвался дом, так ещё и постоянно повторяемые намёки Мелани на бездарность полиции действовали ему на нервы. Лицо Мелани задёргалось, словно быстро перебирая разные выражения отвращения. Он начал что-то раздражённо говорить, но затем остановился и резко встал, позволив стулу упасть за его спиной. «Я вижу, мы закончили. Будьте уверены, детектив Уилсон, я сообщу вашему начальству о своём недовольстве стилем вашей работы». «Очень жаль это слышать, но я обязан еще раз заявить для протокола, что мы настоятельно рекомендуем разрешить нам предоставить вам охрану, поскольку...» «Я вас умоляю, да я не доверю ирландской полиции охранять даже моего хомяка! Сегодня же вечером я намерен покинуть эту богом забытую страну. Пока линчевателям позволено свободно бродить по улицам, я нигде здесь не буду в безопасности. Я должен проинформировать...» «Не утруждайте себя!» Когда Мелани повернулся, чтобы уйти, Уилсон заметил, что водитель достал из кармана куртки телефон и кивнул в его сторону. «Ах, да!» — сказал Мелани. «Во время одного из последних наших разговоров бедняга Джером сообщил мне, что сильно беспокоится, поскольку в течение последних нескольких дней кто-то постоянно за ним следит». Во время моего визита к Джерому в начале недели мой шофёр, мистер Кодзи, заметил, что какой-то человек возле его дома ведёт себя подозрительно. На всякий случай он сделал снимок. Телохранитель нажал на пару кнопок и несколько раз прокрутил экран своего телефона, прежде чем встать, перегнуться через стол и показать его Уилсону. Уилсон изо всех сил постарался не выдать удивления. Он узнал лицо с фотографии. Это был Pol Malcron.